А я так знаю, что от отдыха никто не вмер. Наступила весна. Вот-вот лед на Неве тронется. Наталья Васильевна по-прежнему ничего не подозревает, а Ляля уже готовится сдавать вторую в своей жизни экзаменационную сессию. И еще Ляля уже не может представить себе жизнь без работы и без Георгия Николаевича. Сегодня после работы они вместе вышли на улицу. Значит, создаются совнархозы, электростанции наши большую самостоятельность получают, трест ликвидируется, правильно? Правильно. Вот и сбылась ваша мечта. Вы что, смеетесь надо мной? Ну, почему же смеются? Вы же сами не раз говорили, что мечтаете поскорее расстаться с трестом. То было раньше. А теперь... А теперь, да я и теперь ненавижу все эти противные слова. Входящие, исходящие, все эти книги-телефонограмм. А электростанции люблю. Людей, которые там работают, люблю. Особенно после того, как сама там побывала. Я очень многое за это время узнала. Хотите, я вам расскажу, где какие электростанции находятся, на каком топливе работают, кого электроэнергией снабжают. Раньше этого ничего не знала. А теперь, теперь все эти монтажники, кочегары, монтеры, все они друзьями мне стали. Я теперь навсегда с ними связана. Значит. Значит, не такая уж она плохая, эта наука, энергетика. зачем вы мне об этом напоминаете? А где теперь вы будете работать? Я. Я инженер, мое место на производстве. Хватит уж мне в канцеляриях сидеть. Много вы сидели в канцелярии. Месяцами на электростанциях пропадали. Ну, а теперь окончательно туда перееду. В Калининскую область. Вам ведь там тоже понравилось. Угу. Жаль, вы летом не были. А что там? Зимой плохо. Там все настоящее. Зима так зима, снег так снег. Сейчас там весна. Да, зато здесь у нас, вот, ждём весну, ждём. Нет, вы не говорите. Прелесть нашей ленинградской весны вот в этом тающем снеге, похожем на подмокший сахар, в этих чёрных деревьях без почек, в этом влажном ветре снивы, и даже И даже в самих наших ожиданиях А потом, когда станет тепло и всё распустится, это уж будет не весна, а лето. Вот так и в юности всё ждём чего-то, ждём. А потом приходит зрелость. А весну-то, молодость, -то, мы, оказывается, и просмотрели. А разве жалко? По-моему, молодость – это самое противное время. Ну что вы! Все надоедают, все тычут, что ты молодая, что это скоро пройдёт, что надо пользоваться молодостью. Все охают, на что ты тратишь молодость. А, в общем-то, мало кто знает, на что её надо тратить и как ею пользоваться. Это верно, мало кто знает. Я вам приведу пример из собственной жизни. Вы всегда мне были другом, вы всегда советы мне давали в основном правильный может быть вы сейчас посоветуете с удовольствием если смогу вы как раз сможете пожалуйста я я полюбила одного человека ну что же это большое счастье для вас и для него горе это для меня вот что ну почему же горе Неужели он вас не любит? Ясно, что нет, иначе давно бы сказал мне об этом, а он все молчит. А глаза у него иногда бывают грустные-грустные. Может быть, он не знает, как вы к нему относитесь, не уверен. Не уверен? Я где-то читала что неразделённая любовь даже приятнее взаимной. По-моему, это глубокое заблуждение. До свидания.